«Амелия Борн, папа, что ты натворил?» «Послушай, малышка, ты никак не можешь быть моей дочерью. Да, на фото моя бывшая жена, но мы развелись с ней до того, как ты появилась на свет». «Вот именно! Она просто тебе ничего не сказала обо мне!» Темноволосая девочка лет пяти стоит напротив, уперев руки в боки. Она копия Ангелины, моей супруги, с которой мы развелись шесть лет назад. Я знаю твою маму. Она не стала бы от меня такое скрывать. Качаю я головой, снова глядя на фото, что Катюша принесла с собой. Какая же Лина красивая. Стала еще более привлекательной и желанной за те годы, что мы не виделись. Хочешь, поедем к ней? Предлагаю Кате, на что она тут же мотает головой, и я продолжаю. Она тебе сама скажет, что я не твой отец. Нет. Тут же протестует девочка, и я чувствую разочарование. Я здесь не для этого. Ответь мне на вопрос, что ты тогда натворил, папа? Дедуля называет меня внученькой, а мама принцесской. Именно, не принцессой, а принцесской. Послышался голосок из моей приемной, когда я уставший, не выспавшийся и злой, как три тысячи чертей, подходил к своему кабинету. «Это что еще такое? Секретарша привела сюда ребенка. Она же знает, что мой офис не место для детей. И ты приехала сюда к Громову Сергею Анатольевичу, чтобы рассказать ему про свою маму? А вот этот голос мне очень не нравился». потому что принадлежал моей бывшей невесте, с которой мы расстались не так давно. А именно, пару недель назад, не дожив до свадьбы каких-то несколько дней. В качестве жениха и невесты, разумеется. А в остальном я был живее всех живых, хоть и порядком помят за эту ночь. Отмена сего мероприятия уже обернулась скандалом в прессе. Мол, Громов такой-сякой, Сначала развелся с женой, а теперь бросил невесту, конечно, охочие до желтых заголовков, журналюги даже не удосуживались разузнать, почему это я решил отменить женитьбу. Но я ему не собирался рассказывать, что попросту передумал, потому что любви между мной и Ульяной Родниной, дочерью весьма известного бизнесмена, не было ни грамма А я предпочитал начинать семейную жизнь, опираясь исключительно на чувства. Желательно светлые. Такими наши отношения с Улей, очень быстро скатившиеся к скандалам и ссорам, уже не были. Это раньше я был влюблён не только в роднину, но и в перспективы, которые открывал брак с ней. А сейчас я понимал, что просто не вывезу эту женщину. Во всех смыслах этого слова. «Да». «Моя мама — это, ну как вам сказать, она его не очень долюбливает», — хихикнула девочка. а «Я надеялся, что внученьками и принцессками называют только маленьких представительниц женского пола. И тут я замаячил на горизонте». «И почему эта твоя мама меня недолюбливает?» — поинтересовался я, появляясь в приемной. Малышка, которая держала в одной руке стакан с соком, а во второй игрушечную волшебную палочку, так и застыла, глядя на меня во все глаза, как будто я был ее кумиром, сошедшим с плаката или экрана телевизора. А вот Ульяна хмыкнула и, переводя взгляд с девочки на меня и обратно, сложила руки на груди. «Это я расскажу тебе наедине», — сообщила мне малышка. Поставив стакан на стол секретарши, которой не было на месте, она подошла ко мне и деловито представилась. «Катя — Катя! И я посмотрел сначала на нее, потом на Ульяну, снова на Катю, черты лица, которые показались мне знакомыми. — Громов Сергей! — отозвался я. — И если твоя мама не приехала с тобой и сопровождать тебя в мой кабинет некому, идем! Она опустила взгляд. А я приметил в темных волосах малышки крохотную корону на обруче. Ну, точно принцеска И откуда она такая взялась на мою голову? А главное, зачем сюда явилась? Ну, недолюбливает меня какая-то незнакомая мне мама-ребенка. Я-то тут причем, может, не заметил и случайно заблокировал выезд ее машины из двора? Или увел в магазине последнюю свободную тележку прямо из-под носа? «Мало ли причин меня недолюбливать в самом-то деле, но это ведь не повод поцелать в мой офис своих детей». «Серёж, я подожду тебя здесь, есть разговор», — сообщила мне Ульяна, которая заняла секретарское кресло, тем самым показывая, что её намерения меня дождаться весьма твёрдые. «Ладно», — буркнул в ответ, и мы с Катей направились в кабинет. Как только за мной и девочкой закрылась дверь, она сразу приступила к цели своего визита. Достала из кармашка джинсовой курточки, сложенную вдвое фотографию, и протянула мне. «Меня сюда привел дедушка. Я очень просила. Мама об этом не знает, но мы с тобой ей, наверное, потом скажем. Ее зовут Ангелина, дед называет ее Геля, а я ее дочь». Она замолчала, хмуря бровки, а потом, как будто решившись на что-то важное, ошарашила. «И твоя дочь тоже, папа!» «Прекрасно!» Знал бы, что закончится именно этим, попросил бы Ульяну сразу выпроводить маленькую выдумщицу из офиса. Так я думал ровно до тех пор, пока не развернул фотографию, с которой на меня смотрела моя бывшая жена». Пришлось отойти к креслу и сесть в него, потому что сердце вдруг забилось чаще. Того и гляди, будет приступ. Давно позабытые чувства всколыхнулись пробили ту броню, которую я так усердно вокруг них выстраивал, и ростки их, прозрачные, слабенькие, потянулись наверх. — К черту! Надо выдрать их с корнем навсегда! — Послушай, малышка, ты никак не можешь быть моей дочерью. — Размеренно, — сказал я, только теперь осознавая, что Ангелина родила ребенка, а я об этом даже не знал. А хотя с чего вдруг мне это должно быть известно? Мы больше не были близкими людьми, хотя в прошлом нас и связывали отношения, что казались крепче всяких пут. — Да, на фото моя бывшая жена, — продолжил я. Но мы развелись с ней до того, как ты появилась на свет. — Вот именно! — Тут же с жаром откликнулась Катя. — Она просто тебе ничего не сказала обо мне. Она уперла руки в боки и смотрела на меня с тем выражением на лице, какое бывало только у Ангелины. Да и вообще девочка была ее точной копией. Но мы развелись с Линой шесть лет назад, и тогда у нее уж точно не было дочери. Ни от меня, ни от кого бы то ни было. — Я знаю твою маму. Она не стала бы от меня такое скрывать? Покачав головой, сказал я ребенку. Сам же опять смотрелся в фотографию Ангелины. Какая же она красивая! За время, что мы не виделись, стала еще более изящной, манящей, привлекательной, желанной. Так что я там говорил про вырванные ростки чувств? Хочешь, поедем к ней? «Я предложил это Кате, и до того мне понравилась данная затея, что я весь воодушевился, а желание увидеть Лину стало просто нестерпимым. Интересно, что она скажет, когда я доставлю ей ребенка? Спасибо, а я как раз позвонила катинному отцу. Кстати, что это вообще такое? Катенька не знает про папу и думает, что родилась от другого мужчины. Она тебе сама скажет, что я не твой отец». Продолжил я, на что девочка тут же замотала головой. И вдруг заявила, пригвоздив меня к месту. «Нет, я здесь не за тем. Ответь мне на вопрос, что ты тогда натворил, папа?» «Вот так вот, требовательно, без тени сомнения, что если и случилась какая-то нехорошая история, то я в ней был главным злодеем. Интересно, девки пляшут». «Значит, Ангелина про меня уже наговорила нехорошего. И, выходит, сама и убедила Катю, что я ее папа. Но зачем? Списала на меня несчастного чужие грехи? Или вообще не знала, кто родитель номер два, поэтому решила, кто последний, тот и папа? А мне это не нравилось. И даже если Катюша против поездки к маме прямо сейчас, придется в обозримом будущем навестить Ангелину». «Давай разберемся поэтапно», — проговорил я и указал на диван, на котором Катя и устроилась после небольшого сомнения. «Мама тебе сказала, что я что-то натворил?» «Ладно, фиг с ним, с тем, что я не отец Кати, о чем Ли не должно быть доподлинно известно. Меня интересовало сейчас иное. Почему она говорила обо мне гадости дочери? Мы ведь расстались почти что полюбовно». Если не считать того, что я до сих пор не знал, почему однажды жена усадила меня на кухне и сказала, что хочет развода. — Нет, — помотала головой Катюша. — Это мне рассказал дедуля. — О, точно! Ее ведь сюда привел дедушка. И где он сам, интересно, этот старый хрыч, который регулярно лез в наши отношения с Ангелиной, вставая на ее сторону по поводу и без? Дедулю все зовут Семеновичем, так? Уточнил я на всякий случай. Если быть точным, Катя, он был прадедом. Если я верно понимал, что речь шла именно о том дряхлом пердуне, которого я терпел в качестве деда моей жены. «Деда Сема, да!» — кивнула Катя. «Он говорит, что ты распутник!» Она хихикнула, поправив корону, которая немного покосилась. «Смешное такое слово! Путников я в сказках встречала, а вот распутников нет!» задумчиво добавила, глядя на меня. «И что это вообще такое творилось? Позвольте узнать. Старый хрен рассказывал этой чудесной девочке такие небылицы, за которые вполне можно было бы привлечь его по судебному разбирательству. Да и не просто рассказывала клеветал на меня, а ребенка ознакомил с тем, с чем ей пока было рано соприкасаться. Дидуля у тебя всегда был тем еще затейником». Мрачно проговорил я, вставая из кресла и отходя к окну. Фотографию уже отложил на стол, потому что и дальше смотреть на черты лица Лины, не в силах отвести от них взгляда, мне было морально тяжело. В памяти раз за разом появлялись те счастливые дни, что мы провели друг с другом. А потом, как гром среди ясного неба, желание Ангелины разойтись. Я ничего не натворил в прошлом, Катюша. сказал задумчиво, глядя в окна «Мы с твоей мамой просто решили, что больше не будем жить вместе. Но, повторюсь, твоим папой быть я не могу». В ответ девочка очень тяжело вздохнула, как будто я был сущим дураком, который не понимал очевидных вещей, а ей предстояло мне их объяснить. «Я родилась через девять месяцев после того, как ты ушел, папа», сказала она. Незаметно для меня спустилась с дивана и теперь, подойдя вплотную, встала рядом. Но теперь все совпадало. Не стану же я рассказывать Катюше, что на зачатие тоже требуется время. Следовательно, оно и случилось через пару недель после нашего с Линой развода. Интересно, кем был этот счастливчик? Или наоборот, несчастный? Ведь, судя по всему, моя бывшая жена... Дала ему отворот поворот, раз ее дочь считала отцом совершенно другого мужчину. — Я не ушел, Кать, — сказал я девочке, — и ничего не натворил. Твоя мама просто меня разлюбила и сказала, что нам нужно разойтись. Я едва успел договорить, когда она замотала головой и уверенно заявила. — Не разлюбила. Знаешь, какие она вещи про тебя говорит тете Вале, когда думает, что я сплю и ничего не слышу? «О, тётя Валя! Знакомые все лица, точнее, имена!» Значит, Валентина до сих пор дружила с Линой. Мы тоже с ней были не разлей вода, и я даже называла ее чувак, а потом тетя Валя переменилась, и я даже одно время, уже после расставания с Ангелиной, подозревал, будто именно она настроила мою жену против меня же. «И какие же вещи твоя мама про меня говорит, когда ты подслушиваешь?» поинтересовался я у Катюшеньки. «Я не подслушиваю», возмутилась она и даже ткнула меня в бок своей волшебной палочкой. «Я просто засыпаю не сразу, вот и слышу». Она снова отошла к дивану и, взобравшись на него, начала припоминать. «Сначала она сказала, что ты ненадежный элемент. Сложные слова, но я их отложила у себя в голове. Мама говорит... что у каждого человека должна быть в мозгу такая полочка для разных важностей. Господи, ну какая же умненькая, разумненькая девочка! И повезло же ее реальному папе. Потом она говорила, что ты просто остолоб какой-то. Сейчас. Она нахмурилась, попыталась пощелкать пальчиками. Характерный жест, которым обычно помогала себе Ангелина, когда мысленно обо что-то спотыкалась, Вызвал внутри меня очередной прилив тепла. Ростки, похоже, не просто не поддавались моей прополке, но вскоре грозили дорасти до размеров бау-баба. А столоб примитивный, вот. А еще она сказала слово на букву «Г». Я его говорить не буду. Катя смущенно захихикала и снова поправила корону. А я мысленно возмутился, что это вообще за новые дела, когда ребенка учат таким жутким ругательствам. Вторая буква в этом слове О, мрачнее, словно грозовая туча, потребовал я ответа у ребёнка. — Угу, — кивнула она. — И в нём шесть букв. — Я аж на месте едва не подпрыгнул Нет, я точно еду прямиком к Ангелине, и пусть она передо мною объясняется. Упустила из виду старого хрыча, вещает направо и налево, что я использованное резиновое изделие. — пополь да не переживай ты так. Ну, говнюк и говнюк. проговорила Катюша, и я выдохнул. «Я-то уже поняла, что ты не такой». Она улыбнулась мне, а я пообещал себе, что отведу этого ребенка или на аттракцион, или куда-нибудь в бургерную. Можно же таким детям в подобные места. «Итак, судя по тому, что ты говоришь, твоя мама меня настолько любит, что поминает как черта лысого в любой момент своей жизни». Процедил я, покачивая пятки на носок. «Любит, думаю». Задумчиво покивала малышка. «Любит, но недолюбливает». А вот с этим я спорить был не в состоянии. Если бы любовь Ангелины была такой же огромной и крепкой, как у меня, жена бы точно не стала бы со мной разводиться. «Так, значит, этому должна быть причина». Решил я поиграть в Катенькину игру, а заодно и вызнать про Лину побольше». А какой-нибудь другой претендент на то, чтобы называться твоим отцом, имеется? Или вообще, почему тебя старый дед твой привел именно сюда?» Девочка тяжело вздохнула и пояснила, словно младенцу, который ничего не понимал и только и мог что огукать, и смотреть кругом себя взглядом, в котором интеллект и не ночевал. «Потому что ты и есть мой папа. «И он это знает. Сначала деда Семен говорил, что ты меня не растишь сам, и так тебе и надо. Но потом она запнулась и даже огляделась, как будто здесь, прямо в моем кабинете, могли быть враги или подслушивающие устройства, которые передадут информацию куда не следует. Потом он сказал, что ты должен маме помочь. Нас ведь совсем достал этот ужасный Макаров». Маме проходу не даёт, она уже даже от него прячется, когда тот приходит. Если что, и могло вызвать у меня красную пелену перед глазами, которая смела к чертям все сомнения в рассказе Катюши, так это те слова, что она сказала, именно в таком формате и произнесённые, именно таким тоном. «Ужасный Макаров!» — буквально проревел я, — И Катя подпрыгнула на месте. «Что это еще за тип?» Отреп, написанная на личике девочки, прошла быстро. Ее сменило удовлетворение от моих вопросов и реакции, которую я показал. Катюша пожала плечиками и сообщила. «Я не знаю, где мама его нашла, но он сначала за ней ухаживал, а когда она сказала ему, что не будет с ним встречаться... «Стал ее доставать. Это я тоже подслушала, то есть услышала, пока не могла заснуть. Кстати, папочка...» Вновь спрыгнув с дивана и подойдя ко мне, пока я переваривал то, что мне выдала Катерина, она сказала, «Дома у меня очень много игрушек и есть даже говорящая коала. но за нее мама говорит, но я много всякого от нее узнаю интересного». «Надеюсь, не про Макарова». Подумалось мне от чего я окончательно помрачнел ты должен с ними познакомиться переведя разговор в игрушечное русло с удивительной непосредственностью какая бывает только у детей что еще они нюхали пороха жизни катя посмотрела на меня с надеждой ответить впрочем я и не успел. Дверь распахнулась, а на пороге вместо Ульяны, которую я предполагал увидеть, появился старый хрен-дед Семен, собственной персоной. Он возрился сначала на меня с таким видом, будто подозревал, что я на завтрак, обед и ужин предпочитаю исключительно маленьких пятилетних девочек. Потом перевел взгляд на Катю и расплылся в улыбке, какой я еще ни разу не видел, «У этого дряхлого пня!» «Я же прожигал его взгляд в ответ, давая понять, без чётких объяснений этот старый пердун из моего кабинета не выйдет!» «Приветствую! Но что рад тебя видеть, врать не буду!» Заявил дед Семён, полностью отражая то, что чувствовал я и сам. «Уж без него бы здесь прекрасно обошлись!» «Но он мог в этом даже не сомневаться!» «Взаимно!» — просто ответил ему, гадая, — Что он такое употреблял, кроме своей фирменной самогонки, что за шесть лет не постарел ни на грамм? Причем мера сего горячительного напитка была четкая. Не больше трех рюмок за прием пищи, желательно обеденной. И иногда мы с дедом посиживали вечерами, подтягивая чудодейственную амброзию, когда Семен был в хорошем расположении духа. «Тебе, внученька, все рассказала?» Потребовал он ответа, плотно запирая за собой дверь. Не успел я отреагировать на то, что Хрыч прошествовал по кабинету со своей клюкой и устроился прямо за моим столом, выбрав себе самое царское место. Как он добавил, «Там какая-то дылда сидит. Она сказала, что тебе невеста, когда я Катеньку сюда привел». Я вскинул брови и переглянулся с дочкой Лины. Малышка нахмурилась, и даже показалось, что корона у нее немного поникла. Но говорить она ничего не стала, ждала моего ответа. «Бывшая!» — отрезал я. «И я требую, чтобы вы мне рассказали, какого вообще черта происходит!» Теперь уже настала очередь Семена и Кате играть в «Переглядки». И мне не понравилось выражение лица, которое было при этом у старого пня. Как будто он в одно лицо употребил с десяток лимонов, без сахара. И параллельно этому занятию размышлял о том, что он сидит в офисе очень тупого человека. То есть меня, Громова Сергея Анатольевича. «И о папе сказала все», — заявила Катя. «Про то, что мама меня от него родила, и про Макарова тоже». «Ага». «Этот тип интересовал меня совершенно особым образом. Конечно, в итоге окажется, что никакая мне Катюша не дочь, потому что Ангелина была кем угодно, но только не тем человеком, что способен скрывать настолько значимую правду. Но я ведь в любом случае могу помочь избавиться от всяких ненужных элементов жизни Ангелины и ее принцески. Ты, Громов, меня знаешь». Взял слово Семен, немного пожевав губу в раздумье. — Я бы предпочел, чтобы ты с Гелия больше не пересекался. Но раз так случилось, что у тебя деньжата водятся, помогай. И так это было произнесено, что я понял. Мне казали величайшую милость, когда старый хрыч явился сюда сам и привел с собой Катюшу. — Нанять киллера? — хмыкнул я, подходя к дивану и устроившись на нем. «Для начала я вообще хочу знать, что это за история с рождением якобы моей дочери?» — сказал деду. Тот чуть ли глаза не закатил. «От кого моя внучка, по-твоему, могла еще детенка родить?» — спросил он и даже клюкой по полу треснул. «Она, в отличие от тебя, по чужим перинам не скакала. Да, бывали у нее мужчины. Но после того, как Катюша подросла...» Я бы предпочел эту информацию никогда не слышать. Достаточно было того, что Ангелина очень быстро нашла мне замену и даже родила от этой самой замены дочь. И даже если старый пень будет мне клясться и уверять в обратном, не верю, по шкале станиславского Даниславского десять из десяти. — Ни по каким перинам я не скакал, — заявил, решив эту тему прекратить, потому что была она явно не для детских ушей. — И хорошо, предположим, Катя моя дочь, но почему от меня Лина это скрывала? И я чуть ли не вскричал, даром что меня явно слышала и Ульяна, и весь остальной офис, но возмущение мое было таким искренним, что оно буквально сочилось отовсюду. — Вот это пусть тебе сама Гелия скажет. Геля промолчит, это уже ее дело, — махнул он рукой. «Помогай с Макаровым, и так и быть. Если сможет тебя, Гелюшка, простить за сделанное, живите вместе снова». Он махнул рукой, снова царственной милостью. личика принцески просветлело, а я испытал такое возмущение, какого не испытывал ни разу в жизни. Как будто без меня меня женили, и даже если мне это и нравилось, единственное, что хотелось сейчас, оказать сопротивление». Надо было разобраться, что же там такое сделанное было в прошлом, что я об этом не знал, а все кругом меня были в курсе. «Гелюшка ваша меня давно не любит», — процедил я, поднимаясь с дивана. «Но папа!» — начала Катюша, однако дед Семен ее остановил. «Не надо, внученька, пусть думает, что хочет». Потом он обратился ко мне. «Едем к Ангелине?» «У меня аж сердце...» кульбит сделала, а от того, что вот-вот я мог увидеть ту, которая, как оказалось, все еще жила в моем сердце. «Едем», — решил я, старательно скрывая те чувства, которые сейчас прорывались наружу. Мы вышли из кабинета, при этом принцесска взяла меня за руку, будто опасалась, что я могу передумать или сбежать. В приемной наткнулись на Ульяну, Она была очень недовольна тем, что ей пришлось долго ждать, и бывшая невеста даже не собиралась сдерживать своего раздражения. — Наконец-то! — воскликнула она, глядя только на меня, и всем своим видом показывая, что ни Катюша, ни Семен ей не интересны У меня к тебе очень срочный разговор, я же говорила! — заявила роднина. Я вздохнул. Чего доброго, Уля станет бросаться мне наперерез, если я попытаюсь сейчас уйти. «Дед Семен, вот эту кнопку. Нажмите и в машине меня подождите», — сказал я старому хрычу, протягивая ему брелок-ключи от своего Лексуса. «Я буду через десять минут». Катюша снова свела бровки на переносице, а дед, немного посомневавшись, все же забрал то, что я ему протягивал. «Десять минут, иначе возьмем и уедем», — заявил он и увел Катюшеньку к выходу из офиса. Я же посмотрел на Ульяну и сказал... «Ты все слышала у тебя есть 10 минут желательно 9 чтобы мне не пришлось бежать на улицу, а потом глотать пыли из-под колес собственной тачки Роднина скривилась но быстро взяла себя в руки. правильно всяких недовольств я уж точно не потерплю И Уля это знала даже когда находилась в статусе моей невесты. Стоит ли говорить, что теперь когда она перекочевала к когорте бывших все свои хмурые виды могла засунуть куда поглубже кто это был? Задала она вопрос, глядя на меня так пытливо, как будто я был на передаче детектора лжи. И этим самым детектором роднена и являлась. «Дочь моей бывшей жены», — пожал я плечами, — «и её дед, и дочерины, и жены, короче, неважно». Я махнул рукой, как бы говоря, «Какая разница тебе-то, экс-невестушка?» «Давай уже выкладывай, с чем пришла, или иди на все четыре стороны, потому что зуд, который охватил меня в преддверии встречи с Ангелиной, становился весьма нетерпимым». «То есть ты не заметил, что...» Она запнулась, забавно захлопнула рот и даже ладонь к нему приложила, как будто опасалась, что слова с ее губ начнут слетать помимо Ульяниной воли. «Не заметил, что...» уточнил я хмуро, взглянув на часы. Старому пердуну вполне взбредет в голову попробовать сесть за руль моего старинной лёхи Так что мне стоило поторопиться еще и по этой причине. «Неважно», — отмахнулась роднина и рассмеялась. Так неестественно, что этому бы позавидовали даже ее белоснежно-слепящие виниры. И почему это я так остро сейчас стал реагировать на такие мелочи? Раньше меня не смущали такие штуки, как пластиковые или силиконовые накладки на какие-либо части тела, кого бы то ни было. «Я пришла сказать тебе, что готова родить ребенка», — выдала вдруг Ульяна. «Я так и присвистнул от удивления. Поздравляю!» — буркнул равнодушно, хотя прекрасно понимал, к чему сейчас станет клонить роднина. «Но я-то тут каким боком? Я готова родить твоего ребенка!» С нажимом сказала бывшая невестушка. «Спасибо, но давайте как-нибудь без этого. Никаких детей у нас быть не может», — ответил я спокойно. «Я тебя не люблю, и ты это прекрасно знаешь. а с возрастом я стал ценить то, что называется этим чувством — любовь. Но ребенок как раз и сможет склеить то, что между нами вдруг исчезло». Чуть ли не вскричала роднина бросаясь ко мне. Она схватила меня за руки, театрально закусила нижнюю губу и распахнула небесно-голубые глазища. Опять линзы мелькнула в моей голове догадка. «Сережа, я очень много думала о том, что между нами произошло», заявила Ульяна, впиваясь ноготками в мои запястья. «Мы были так близки, а потом вдруг все стало таким странным». Какое хорошее слово. Именно так я себя и стал чувствовать рядом с этой женщиной. Странно. Как будто жил пластиковую жизнь, как Кент с Барби. Но при этом необходимости в этом не имелось. Ну да, у уродненной богатый отец. Ну что, я и сам не бедствую, а всех денег в мире не заработаешь, хотя попытки были. Ну, произошло и произошло. Попытался закончить я эту беседу, когда оставалось четыре минуты от отведенного Ульяне времени. «Забудем и станем жить сначала, не друг с другом». «Но ты меня не услышал. Я готова родить твоего ребенка». И я призвал на помощь все силы и терпение, которые уже было на исходе. «Какого ребенка, Уля?» – спросил спокойно и даже как-то угрожающе. Высвободил руки и сложил их на груди. «Мы с тобой расстались. Мы не поженимся. В клинике у нас ведь самые лучшие эмбрионы. Я готова выносить одного», — затараторила Роднина. «Вот же, блин, в этих всех перипетиях после разлуки с невестой я напрочь забыл про наш, точнее, ее идеальный план. Сдать биоматериал в клинику, принадлежащую ее семье, чтобы потом, когда настанет наш срок размножаться, Ульяна выносила ребенка». Причем сына, потому что по женской линии у нее там было что-то наследственное, что она могла передать дочери. Следовательно, в клинике и выбрали эмбрионов только мужского пола. Остальное утилизировали. И сейчас, когда я об этом думал, перед мысленным взором появилась Катюша. «Это что, в случае с родненой у меня никогда бы не было такого чуда, как дочь? Вот и хорошо, что так все получилось». «Нет, Ульяна, мы не будем вынашивать ни одного, ни двух, ни десятерых. Я заеду на днях в клинику и отзову договор. Я против того, чтобы у меня рождались дети таким путем». Говоря это, я направился к выходу из офиса, а Ульяна, смешно перебирая длинными ногами, побежала за мной. «Но мы можем попробовать естественно. Я спрошу врача, что делать, чтобы точно получился мальчик». Приостановившись, я повернулся к родненой и как можно более четко сказал – «Нет, никаких беременностей и мальчиков. У нас не будет с тобой детей. Как и не будет будущего, пойми это уже, Ульяна». Выйдя из офиса, я направился быстрым шагом к машине. Слава богу, она оказалась на месте, а за рулем ее восседал старый хрыч. «Не пойму, куда ключ вставлять?» Возмутился он, ударив по рулю. «Деда семён уже ехать без тебя хотел». Сдала пня Катюша с заднего сиденья. «Я говорила, не надо, без папы уезжать не будем». А он не слушал. Мрачно взглянув на дочь Лины, я ответил. «Сейчас кто-то договорится, — указал на деда, — и останется здесь, а мы с тобой уедем». Катя тут же принялась просить. «Не надо, папочка, ты же очень добренький, я знаю». От таких слов я растаял и велел хрычу. «Вылезайте, садитесь рядом со мной». Недовольно покряхтев, семён все же выбрался из машины. Когда мы уселись в «Лексус» на те места, на которые и полагалось с самого начала, я нажал кнопку на приборной панели, и машина с мягким мурчанием завелась. — Тьфу ты! — сплюнул на пол семён подкидывая мне необходимость в итоге поехать в чистку салона. — Понапридумать же! Я вздохнул и, вырулив на дорогу, попросил. призывая на помощь спокойствия, которого уже не осталось, чего пришлось брать его в кредит у самого себя. «Диктуйте адрес». Старый хрен тоже вздохнул и таким же обманчиво, нейтральным тоном ответил. «Тот же, что и раньше. Геля с места не сдвинулась и живет там, где вы раньше жили». В ответ на эти слова я невольно расплылся в улыбке, а пульс от преддверия встречи с Ангелейной стал зашкаливать – и стучать в висках.